Действие третье. Нет ничего странного в том, что самые лучшие писатели — лжецы. По большому счету, их ремесло — врать или сочинять. И, напившись, они врут и себе, и окружающему. Эрнест Хемингуэй. Первое. Подозреваю, что к этому моменту вы, как тот бедолага, которого старый мореход мучил своими жуткими байками, Наверняка задали себе вопрос, во что, черт возьми, ввязались, согласившись выслушать мою историю. Боюсь, дальше мой рассказ станет еще более странным. Жаль, я не знаю, какое произвел на вас впечатление. Вы слегка увлеклись и даже потеряли счет времени, как это часто случалось с Ланой. Или, подобно Кейт, раздражены и считаете меня самовлюбленным позером. Наверное, и то, и другое близко к правде. Мы стремимся сводить вопросы морали к простым решениям. Хороший, плохой, виновный, невиновный — это хорошо для книг. В жизни все гораздо сложнее. Люди — существа многогранные, со всем разнообразием светлых и темных оттенков. Поверьте, я не пытаюсь себя оправдать. Я прекрасно осознаю, когда мы продолжим, и я расскажу концовку истории, возможно, вы не одобрите мои действия. Ну и ладно, я не нуждаюсь в вашем одобрении. В чем я действительно нуждаюсь, нет, чего я требую, это вашего понимания. Иначе моя история не затронет вашу душу. Она так и останется грошовым детективом, который покупают в аэропорту, чтобы почитать на пляже, а по возвращении домой начисто забывают. Я не позволю низвести мою жизнь до бульварного чтива. Ну уж нет, сэр. Дабы вы смогли понять, что было дальше, и последовавшие вскоре невероятные события, о которых я сейчас поведаю, обрели смысл, я должен кое-что рассказать о себе. Когда мы с вами только встретились, я предпочел кое о чем умолчать. Почему? Чтобы вы узнали меня чуточку больше. Я надеялся, что так, возможно, вы простите мне не самые лучшие стороны моей натуры. Однако я не в силах сдерживаться, но я владела желанием облегчить совесть. Я уже не могу остановиться, даже если бы захотел. Как старый мореход из поэмы, я спешу снять груз с души. Должен вас предупредить. То, что сейчас последует, трудно воспринимать всерьез. Впрочем, писать об этом еще труднее. Если вы подумали, что убийство Ланы стало апогеем моей страшной истории, то жестоко ошиблись. Настоящий ужас еще впереди. Позвольте мне снова перенестись назад во времени. На сей раз не на лондонскую Сохо-стрит, а гораздо, гораздо дальше. Я поведаю вам обо мне и Ладне, о нашей дружбе, о странной и прекрасной связи, но признаюсь честно, это лишь верхушка айсберга. Мои отношения с Ланой Фарар начались задолго до нашей с ней первой встречи они начались еще в ту пору, когда я представлял собой нечто иное.